И могут изменить память? Я о таком и не слышала. Нет, конечно, так нельзя, но… Щуплый пожилой мужчина запнулся, снова взглянув на пострадавших леди. Можно сделать так, что они спокойнее отнесутся к произошедшему. Словно это произошло не сейчас, а давным-давно. Примерно так. Я согласно кивнула. Было бы совсем неплохо. Женщину и девочку передали на руки стражникам. Закрыли вход в каменный мешок и поскорее отправились обратно. Очень надеюсь, что побег обнаружат еще не скоро, хотя если Кир доберется до штаба, нашим противником станет не до нас. Примерно через час пути на одном из перекрестков я резко остановилась. Рядом застыл Джокер, вопросительно глядя на меня. Я и сама не смогла бы объяснить, в чем дело, однако интуиция упорно тянула меня в боковой коридор. Не знаю, чувствую там что-то важное, неопределенно мотнула я головой. В конце концов, кто, как ни другая тень, отнесется с уважением к голосу интуиции. Мужчина на несколько секунд задумался, затем подошел к нашему провожатому. Что там? Не знаю, прошептал тот. Я никогда не пользовался этим ответвлением. Просто коридор, каких тут тысячи. Нельзя, конечно, быть уверенной на сто процентов. Но фальши в его словах я не услышала. К тому же бандит был достаточно запуган. Джокер между тем подошел к капитану стражи. «Дальше идите сами. Мы проверим коридор. Нас не ждите и никого не оставляйте. Ваша задача – доставить наверх леди Давид». Тот без вопросов выслушал приказ старшего, отдал честь, собрал своих людей и отправился с ними к выходу. Но? – переспросил напарник, Лишь только мы остались одни. Предположения какие-нибудь есть? Я покачала головой, а затем сообразила, что напарник меня не видит. К сожалению, в абсолютной темноте даже острое зрение тени не поможет. Нет, понятия не имею, что это может быть, честно ответила я. Чернота перед глазами начала действовать на нервы. Я покрутила головой, потерла глаза, обняла себя руками. Не хватало еще на стены натыкаться. Нужна хотя бы искорка света. Я зажгу фонарь, если ты не против. Против. Джокер уверенно притянул меня к себе. Не знаю, что ты почуяла, но мы можем встретить кого угодно. Для начала успокойся, я вижу в темноте и проведу тебя. Ты видишь? Здесь? Круто! Только и смогла прошептать я. Ну, смотря с чем сравнивать. К примеру, смена ауры по личному желанию. На мой взгляд не в пример круче. Тихо выдохнул Джокер прямо мне в ухо. Неожиданно я осознала, что стою в полной темноте в мягких, теплых объятиях симпатичного мне мужчины, а его дыхание шевелит мои волосы. И в то же время поблизости рыскают враги. Чтоб они сдохли, нарушают такой момент, пошутил внутренний голос. Не хотя я освободилась. Ладно, идем уже. Джокер еще на секунду удержал меня. Быстро чмокнул в макушку и отпустил. Было в этом что-то необычное, в том, чтобы идти в кромешной темноте, полагаясь только на своего спутника. Необычная степень доверия. Вскоре я полностью привыкла к этому ощущению и даже темнота не давила на сознание, словно Джокер и впрямь стал моими глазами. Мы долго шли по практически прямому коридору. Насколько я поняла, за пару часов нашего путешествия Даже боковые ходы ни разу не встречались. По крайней мере, напарник ни разу о таковых не упомянул. Но интуиция упорно вела вперед, и в скорости стало понятно почему. Тихий шелест голосов мы уловили почти одновременно. Поначалу невнятные звуки, доносившиеся издалека, сливались, ускользали и оставались неразборчивыми. Но по мере приближения к их источнику усиливались и крепли. Мы пошли еще осторожнее, пытаясь подобраться как можно ближе. Судя по всему, штаб, куда Кир повел стражников, был сосредоточием военной силы наших противников. Там находилось большинство бандитов. Но мозг группировки находился где-то здесь. Достигнув пика слышимости, Джокер притормозил. За одной из стен явно находилось крупное помещение. Возможно, пару каменных мешков переделали в жилые комнаты или кабинет. Спорили два человека. Один утверждал, что пора уносить ноги, на девчонку надеяться больше не стоит. мили давит, видимо. Второй убеждал еще подождать. По легким шорохам и бряцанью оружия я заключила, что на самом деле людей в комнате намного больше. – Погодите вы оба! – вмешался третий, и я сразу навострила уши. В голосе прорезался легкий акцент. Похоже, мы нашли таинственного незнакомца. Здесь решение принимаю я. Мы... Каким окажется заключение старшего, узнать было не суждено. Одновременно с этими словами часть стены быстро и абсолютно бесшумно отъехала в сторону. На секунду ослепил яркий свет. Сощуренные глаза выхватили единственный кусок картины – арбалет в руках человека со шрамом, нацеленный прямо мне в грудь. Время словно замедлилось. Говорят, перед смертью вся жизнь прокручивается перед глазами. Перед моими ничего не крутилось. Мгновения застыли, а я все смотрела на блестящее острие арбалетного болта. Медленно-медленно начали сжиматься пальцы. Заторможенно и беззвучно завибрировала тетива, и стрела, освободившись, застыла в воздухе, вылетев из гнезда. Сбоку толчок в плечо, Кажется, я теряю равновесие, но уйти с линии выстрела все равно невозможно. Яркий росчерк лезвия у меня перед глазами. Искры, высеченные металлом. Позднее понимание того, что Джокер мечом сбил болт, которому лететь от силы 3 метра. Выступающие в светлом проеме люди с арбалетами в руках. И тут все как закрутилось. Не успев упасть от толчка напарника, я почувствовала, как меня рывком за руку подняли обратно и потащили в темный провал коридора. От неожиданности запнулась, подвернув ногу. – Бежим! Скорее! Меня снова дернули за руку. Потом болеть будет. А, к черту! Это все потом! Я жива! К счастью, рефлексы оказались быстрее мозга. Пока я раздумывала, что к чему, ноги уже подстроились под ритм напарника. Не видя ничего в кромешной тьме, я лишь сильнее вцепилась в тянущую меня руку. Сзади доносились резкие выкрики приказов. Там организовали погоню. Мы бежали и бежали и бежали. Казалось, будто эта сумасшедшая гонка никогда не закончится. Я начала уставать, но Джокер упорно тащил меня дальше. В тот момент, когда легкие готовы были взорваться от напряжения, а ноги несли исключительно по инерции – Поскольку сил их переставлять не осталось, напарник резко затормозил, а затем вернулся метров на двадцать назад. Я сложилась пополам, хватая воздух пересохшими губами. Ноги подогнулись, и я неуклюже повалилась на пол. «Погоди, ты ничего не замечаешь?» Поскольку я ничего заметить при таком освещении не могла, то просто прислушалась. Показалось, будто вода шумит где-то. Или это воображение шалить начало? А с другой стороны, в мою прежнюю камеру протекала же она откуда-то. «Включи фонарик, поярче», — попросил Джокер, ощупывая что-то на стене. «По-прежнему, стоя на четвереньках, я послушно посветила в нужную сторону. Этот коридор немного отличался от прежних. Внизу, где шарил руками мужчина, шли крупные, почти метр на полтора, глыбы, и мельчали ближе к верху, превращаясь практически в кирпичики. «Готово!» – произнес напарник, выдирая при этом одну из нижних плит. Я от удивления даже рот открыла. Оказалось, что именно этот блок в толщину имел всего сантиметров десять и был больше похож на облицовочную плитку. Зато соседние исправно уходили глубоко в скалу. Шум воды был явный. Я заметила на краях плиты зазубринки, — Такая вот заслонка. — Залезай быстро! — громко прошептал мужчина, подталкивая меня к отверстию. — А ты? — на секунду заупрямилась я. — Я тебя прикрою. Вдвоем нельзя. Странно будет, если они заметят на девственно чистом полу весь этот мусор. Указал он на разлетевшиеся каменные осколки. У меня аж в груди что-то сдавило. Рисковать и жертвовать жизнью ради меня такого еще никто никогда не делал. Тогда я тоже не полезу, я не брошу тебя. Лезь, я сказал, или мне затолкать тебя. Не полезу! Кажется, Джокер разозлился. Судя по тому, как побелели костяшки на пальцах, он бы дырки продавил в плите, которую продолжал держать. Это твое окончательное решение! Я уверенно кивнула. Знаешь, Гейша, иногда жизнь должна чему-то учить. Вот я и дам ей такой шанс, раз ты не хочешь. «Чтобы я тебя прикрыл, в таком случае сама погоню уводи!» С этими словами он юркнул в дыру, одновременно разворачивая плиту. Щелчок и каменная дверца легко вернулась на прежнее место, а я так и осталась стоять с открытым ртом. Способность соображать вернулась через несколько мгновений, и вместе с ней пришли обида и злость. Даже силы откуда-то появились, я с отчаянием дернула плиту, ничего. Даже на миллиметр не сдвинулась. Ах, вот как! В сердцах стукнула ее ногой и тут же отскочила. Больно. Послышался тихий всплеск. Надеюсь, там канализация. Сволочь! Хоть бы ты в ней утоп! Мысленно выкрикнула я, размазывая злые слезы. Из коридора донесся шум. Наши преследователи, хоть и двигались медленнее нас, осматривая стены и водя факелами по потолку, Но все-таки те несколько минут, что я здесь проторчала, дали им возможность сократить расстояние. Я уставилась на каменные крошки. Все-таки сделать напарнику ответную подлянку у меня рука не поднялась. Да и не верилось, что он вот так запросто меня бросит. Я быстро, как сумела, смела все осколки и пыль в одну сторону, постаравшись распределить вдоль стыка стен. Кажется, не сильно заметно. Посветила вперед фонарем, Вроде бежать придется прямо. Теперь на всякий случай стоит еще подождать преследователей. Я выключила фонарь и прижалась к холодной стене. Сердце колотилось, как бешеное, подскакивая до самого горла. С трудом сглотнув, облизала шершавым языком сухие губы. Страшно-то как, все-таки вдвоем было легче. Наконец из-за поворота показался отсвет факелов, а за ним и тени людей. Практически сразу, как я увидела первых из них, послышался крик. «Вон, девчонка, ловите!» «О, боги! Как они меня обнаружили! Вот так, сходу, в темном помещении заметить тень, а я еще и в хамелеонке!» «Что же, у каждого свои таланты!» Рядом о каменную стену тренькнул выпущенный болт, высекший несколько ярких искр, и ушел рикошетом в сторону. Я мигом рванула в темный проход. Надеюсь, что ни во что не врежусь. Через полминуты щелкнула выключателем, создав крошечный лучик света. Вовремя. Поворот. Еле вписалась и помчалась дальше. Снова поворот и снова. Да будет здесь хоть одна развилка или нет? Может, потому мои преследователи не спешат? Знают, что никуда не денусь. Из горла вырывалось все более хриплое дыхание. Воды бы сейчас, но лезть в рюкзак долго и вдруг... Повернув очередной раз, я еле успела затормозить, качнувшись на цыпочках и зависнув буквально в паре сантиметров от яркого светящегося пятна. Сердце ухнуло, провалившись до самых пяток. Портал. Я звучно застонала. Вот и все. При мысли, что придется туда шагнуть, нахлынула паника. Не хочу. Не хочу. Что делать? Огляделась. Обойти пятно не выйдет. По стене, по потолку тоже нет. Я глубоко вдохнула, пытаясь успокоиться и взять себя в руки. Медленно досчитала до десяти. Еще есть пара минут. А вдруг мне повезет, и стихийник сейчас пропадет? К сожалению, чудес не бывает. По крайней мере, когда они так нужны. Внезапно мне стало все безразлично. Я внутренне приняла свой выбор, смирилась и расслабилась. Выключила свет, Медленно вытащила с перевязи метательные кинжалы, приподняла руки, отводя кисти, и приготовилась ждать. Мне хватит нескольких мгновений перед шагом в портал, чтобы отправить их в цель. Первый раз придется убивать людей, — подумалась отстраненно. Надо же, даже эмоций никаких по этому поводу. Шаги. Ближе. Еще ближе. Затаила дыхание. Отблеск факелов. Я совсем близко к повороту. Они даже не успеют ничего сообразить. Недоумение на лицах от того, что жертва оказалась рядом, даже не успевает ничем смениться. Как двое заваливаются, за ними еще двое. Вот и все. Со вздохом делаю шаг назад. Надеюсь, меня найдут.